Глава 75 «Физические возможности человеческого организма практически безграничны», бубнил в телевизоре ведущий телепередачи «Очевидное невероятное». «Скрытые внутри нас резервы» Крюгер смотрел сквозь телевизор. Вся пурга про возможности человеческого организма пролетала насквозь, не задерживаясь в сознании полностью занятым, ненавистным дяди Гены. Была суббота. Витя собирался перехватить что-то из еды и двинуть в сторону Нахаловки. Он хотел увидеть шамана с новеньким и в подробностях расспросить, что вчера случилось с Пухом. Сам Крюгер отжиманий не застал. Сразу после русского он сквозанул на улицу и поехал кататься на троллейбусе. Сел в первый попавшийся и уехал по Гуденовскому хер знает куда, в сторону воинведа. Обратно он шел пешком. План заключался в том, чтобы устать до полной невменяемости, рухнуть спать и не слышать звуков, доносящихся из родительской спальни. То есть бывшей родительской, а теперь дядь Гениной спальни. План провалился. То ли он недостаточно устал, то ли звуки были слишком громкими. Все последующие планы тоже пошли, как выражались у них в школе по бороде. Товарищ подполковник, оказывается, был очень серьёзно настроен по поводу утреннего приёма пищи и заставил исходившего на говно Витю полтора часа ждать, пока мама приготовит вонючие котлеты. Мама Света, между прочим, была совсем не против такой постановки вопроса. Она щебетала, пританцовывала и то и дело задевала основательно сидящего на табуретке в семейных трусах и майке алкашки Жегловатова, обтянутым домашним халатом, бедром, думая, что Витя этого не замечает. Когда пытка котлетами наконец кончилась, Крюгер собирался было незаметно выскочить из дома, но опять же не тут-то было. Подполковник поймал педагогическую волну, усадил Витю напротив себя и завел прогон о важности уважения к старшим по званию. Основоплагающим принципом существования семейной чейки. — говорил дядь Гена, порыгивая котлетами. — Как и воинского подразделения, является принцип единоначалия. Я не знаю, на что у нас было, но я это дело поломаю. При матери надо вставать, ко мне обращаться уважительно. Я дерзости не потерплю. Я из тебя, Виктор, еще сделаю бойца. Спасибо мне скажешь. Крюгер... В течение этого монолога до боли в висках, стиснувший зубы и уставившийся в свою тарелку с едва надкушенной котлетой, вместо «спасибо» предпочел бы сказать подполковнику совсем другие слова. Вместо этого он дождался паузы, повернул голову и крикнул в сторону ванной. Мама в последнее время подозрительно часто принимала душ. «Мам, я пойду, ладно?» Жегловатого тут же разорвало на части. «Не допонял. В доме хозяин мужчина. Я решаю, отставить. Дома сегодня будешь сидеть, пока не научишься единоначалью, щенокна». Он грохнул по столу волосатым кулаком, так что зазвенели тарелки. Так и получилось, что Крюгер завис в гостиной перед телевизором. Входную дверь подполковник Запер на ключ, который забрал с собой. Мама и дядя Гена сначала на повышенных тонах разговаривали за стеной, а потом заткнулись и снова стали издавать ненавистные звуки. Не видя ничего от ярости, Витя сделал телевизор погромче. «Изучению пределов физических возможностей организма», — продолжал очевидный «Невероятный», — «посвящено интереснейшее научное исследование». «Пределы возможностей человеческого разума мне прекрасно известны. Ваш разум сковывает вас намного более прочными узами, чем ваши физические оболочки». Крюгер, по ногам и спине которого пробежали ледяные мурашки, замер и уставился в экран. Визуально там ничего не поменялось Плешивый мужчина в коричневом костюме вяло жестикулировал и двигал губами По-другому звучал только его голос «Поэтому я не могу заставить человека сделать то, на что он психологически не способен», — продолжил Плешивый. «Все, что вы делаете со мной в своем разуме...» Вы смогли бы сделать и без меня. Другой вопрос. Что со мной вы делаете это быстрее, сильнее, эффективнее, не тратя времени на раздумья? Витя в панике крутанул ручку выключения телевизора. Старенький горизонт пульта дистанционного управления не подразумевал. Но очевидное невероятное и не подумала пропадать с экрана выключенного телевизора. Взамен я беру от вас всего лишь по паре глотков ваших восхитительных, чистейших, сочных эмоций. Ах, да, помимо них. Мне понадобится от вас еще всего одна мелочь. Об этом мы с вами, уважаемые телезрители, поговорим в следующей программе. С этими словами телевизор выключился, зато затренькал дверной звонок. Если бы Крюгер не был так поглощен и напуган очевидным невероятным, он бы услышал, что за дверью уже некоторое время продолжается возня. Кто-то снаружи... Пытался повернуть ручку, невнятно бормотал и шаркал. Мама, рывками кутаясь в халат и стараясь не смотреть в Витину сторону, быстрым шагом прошла по коридору. Загремел поворачивающийся в замке ключ. Крюгер прислушался. «Света!» — голос папы Сережи звучал торжественно. «Ничего не говори, дай мне высказаться. Я все понял и осознал. Давай забудем все последние годы и начнем все сначала». Не буду врать с работой пока не особо, но я клянусь, что мама зашикала и, судя по доносившимся из коридора звукам, попыталась вытолкать недоумевающего и, судя по всему, трезвого крюгеровского отца обратно на лестничную площадку. Витя просиял и вскочил со стула. Наконец-то этот кошмар закончится. Наконец-то ебаный дядя Гена соберет свои манатки и скроется в той норе, из которой так неожиданно выскочил, чтобы обосрать ему Крюгеру всю жизнь. Наконец-то мама... Здесь, как Кэндимэн из ужастика «Кэндимэн», в дверном проеме нарисовался подполковник Жегловатый. Только его, в отличие от салонного монстра, не потребовалось даже пять раз звать перед зеркалом по имени. Майки-алкашки надеть Гене не было, и Крюгер успел золорадно отметить, что подполковник покрыт пегой, сидеющей шерстью, и покачивает на бегу мерзотными гормональными сиськами. «Света, это... это что?» — проблеил папа. Витя ринулся из комнаты в коридор. Папа, одетый в куцию и явно чью-то чужую куртку, из кожзаменителя съежился на пороге. В руках у него был... Жалкий, потрепанный ветром и побитый дождем букетик, гвоздик. Подполковник отшвырнул взвизгнувшую маму со своего пути и врезался в папу Сережу, как товарный поезд. Переломанные гвоздики разлетелись по полу. Крюгер кричал. «А ну пошел нахуй отсюда!» — ревел дядя Гена, напирая на отца. "Чтобы наи твоей не было! Это моя баба!» «А вы, собственно, по какому праву?» — лепетал папа, никак не желающий признавать очевидное. Он глянул через подполковничье волосатое плечо и ошалело пискнул. «Ой, сына, как же ты, не помни себя?» — Витя бросился к нему. Добежать он не успел. Первый же удар жегловатого сломал отцу нос. Обливаясь кровью и воя, он спиной вперед выпал на лестничную площадку. «Второй удар!» Третий. Скованный шоком Крюгер смотрел, как подполковник далеко отводит ногу, словно собираясь отдать решающую голевую передачу через половину поля и бьет лежащего в кровавой луже на грязном полу отца по ребрам. Раздался громкий хруст. Папа, протяжно захлебываясь, закричал, как смертельно раненый зверь. Из его разбитого рта летели красные брызги. Не помня себя, Крюгер проскочил под локтем товарища подполковника, обогнул искалеченного отца и, в чем был, кинулся вниз по лестнице, давясь истерическими рыданиями.